Мне чрезвычайно трудно изъяснить это таинственное противоречие, символизирующее, что человеческий дух достаточно хрупок и никогда не продвигается прямо по путям божественного промысла, которым мир выверен, как совершеннейший силлогизм. Нет, и все же человек из этого силогизма выбирает только разрозненные посылки, между собою часто не связанные – Отсюда и наша уязвимость, наша готовность идти навстречу обольщением лукавого. Являлось ли обольщением то, что в этот утренний час переполняло меня таким трепетом? Сейчас я склонен думать, что являлось, но тем не менее полагаю, что человеческое чувство, пронизывавшее меня всего, в своей основе не было порочным, а было порочным лишь кредитом применительно к моему тогдашнему состоянию, ибо само по себе это было чувство, сближающее мужчину и женщину, чтобы одной к другому прилепиться, как учил апостол перед язычниками, и чтоб прибыли вдвоем единой плотью, и плодились, и размножались, и всячески споспешествовали друг другу от молодых лет и до старости». Впрочем, апостол обращался к тем людям, кто взыскует спасение от блуда и не желает разжигаться. Однако апостол и указывает, и всячески напоминает, что лучше обычай безбрачия, которому я, как монах, обещался с юношеских пор. И поэтому я страдал и терзался из-за тех вещей, которые были неприличны именно мне в моем положении» а для других зато были очень даже приличны и даже были благом, и благом сладостнейшим. И поэтому я теперь заключаю, что смятение мое происходило вообще не от превратности моих мыслей по существу достойных и чистых, а от превратности видимого отношения моих мыслей к обетам, которые я приносил. Следовательно, я поступал дурно, наслаждаясь вещами, по одному представлению добрыми, по другому дурными. И неправота моя состояла в попытке примирить естественный аппетит с установлениями рациональной души. Теперь я понимаю, что страдал от раздвоенности между выраженным умственным аппетитом, производным от усилия воли, и выраженным чувственным аппетитом, производным, от человеческих страстей, ибо же сказано «Актус аппетити сенситиви ин квантум, хабэнд трансмутационным корпоралем амексом, пассионес декунтур нон аутам, актус волунтатис». Проявление чувственного аппетита постольку, поскольку приводит к телесному преображению – должны именоваться страстями, а никак не осуществлением воли. У меня проявление аппетита именно к этому и приводило, к тряске всего тела, к физической необходимости стонать и колыхаться. Ангелический доктор утверждает, что страсти сами по себе неплохи, если только они умеряются волей, которой руководит рациональная душа. Моя же рациональная душа в то утро была убаюкана усталостью, и усталостью сдерживался раздражительный аппетит, который обращается к добру и злу, постольку, поскольку ими определены цели завоевания. Но не был смирен аппетит вожделеющий, который обращается к добру и злу, постольку, поскольку они познаны». Дабы хоть как-то оправдать мое тогдашнее безответственное легкомыслие, могу сказать ныне словами ангелического доктора, что я, несомненно, был охвачен любовью, которая представляет собой страсть и космический закон, ибо даже и вес земного тела – проявление природной любви. И этой страстью я, естественно, – Соблазнился, потому что в этой страсти аппетит тяготеет к действительному познанию предмета, который его взывает, дабы был положен конец волнению, из чего следует естественным образом, что любовь ведет к тому, чтобы любимый предмет с любящим каким-либо образом соединился, и любовь познавательнее, чем само познание».